Глава 16. 30 октября. Утро уже забрезжило, но морской туман не даёт ещё взору проникнуть вдаль. Земли никакой не видно, хотя мы жадно всматриваемся в доступную нам западную и восточную часть океана. В тот момент вода почти совершенно отхлынула. Корабль сидит не глубже, чем на 6 футов. Там и сям торчат из воды возвышенности утёса. По цвету можно предположить, что он относится к породе базальтовых. Трудно себе представить, каким образом шанселор мог так глубоко врезаться в утёс. Его должна была подхватить громадная волна. И я теперь припоминаю страшное сотрясение, испытанное мною перед постигшим нас несчастьем. Я рассматриваю очертания утёса и отказываюсь понять, каким образом нам удастся с него сняться. По палубе трудно ходить из-за сильного крена на правый борт. Роберт Куртис даже очень опасался, чтобы судно совершенно не опрокинулось при полном отливе. Но теперь степень его наклона выяснилась. Слава богу, с этой стороны нам нечего опасаться. В 6 часов утра мы испытываем сильные подводные толчки. Эта сорванная и отнесённая в море бизань-мачта снова подошла к шанцелору и мерно ударяет в борт. В то же время раздаются жалобные крики и произносится несколько раз имя Роберта Куртиса. Мы смотрим по направлению криков и при тусклом свете рождающегося дня различаем тёмную человеческую фигуру, уцепившуюся за мачту. С трудом узнаём мы в ней капитана Гентли. Падающая мачта увлекла его за собой в море, и он чудом спасся от грозной смерти. Роберт Куртис самоотверженно бросается на помощь своему бывшему капитану и, преодолев тысячу опасностей, умудряется втащить его на борт». Гентли, не произнося ни слова, усаживается в самом отдалённом уголке Юта. Опасность его совершенно сразила. Он превратился в беспомощное существо, неспособное содействовать нашему спасению. Наконец, удаётся, несмотря на ветер, овладеть безаньмачтой, и мы торжественно прикрепляем её к кораблю. Таким образом, она не грозит больше пробить борт, и, кто знает, может быть, сослужит нам ещё службу. Теперь уже достаточно светло, туман понемногу рассеивается. Взору доступен горизонт на расстоянии более трех миль, но ничего похожего на берег еще не видно. Линия горизонта тянется приблизительно на милю с северо-востока на юго-запад. На севере выступает рот островка неправильной формы. На расстоянии каких-нибудь 200 сажений от места крушения Шанселора. Высота этого островка достигает футов 5-10, что делает пребывание на нем безопасным даже в момент наивысшего прилива. Узкая полоска мели, открывающаяся во время отлива, даст нам возможность добраться до этого островка в случае необходимости. Вдали море снова принимает свою тёмную окраску. Сильное отчаяние овладевает всеми присутствующими. Опасение, что Земля далека, принимает всё более реальные формы. В этот момент, уже 7 часов, кругом светло. Туман исчез. Глаз ясно охватывает весь горизонт. Увы, линия воды везде соприкасается с линией неба. Вода заполняет всё пространство. Роберт Куртис безмолвно и напряжённо всматривается вдаль. Его внимание обращено главным образом на запад. Господин Литурнер и я, стоя рядом, следим за выражением его лица. Каждому из нас ясно душевное состояние капитана. Он как будто не может опомниться от удивления. Ему казалось, что мы находимся совсем близко от земли, так как со времени остановки у Бермудских островов он непрерывно направлял судно на юг. Между тем, земли нет как нет. Роберт Куртис покидает ют, проходит по борту к грот вантам и поднимается на Марс, откуда с величайшим вниманием осматривает всё водное пространство. Потом, ухватившись за один из вантов, спускается на палубу и возвращается к нам. «Земли не видно» холодно говорит Роберт, отвечая на наши вопросительные взгляды. Господин Кир подходит к нему и полным злости голосом спрашивает. «Где мы, сударь?» «Не знаю», — отвечает тот. «Вы бы должны были это знать», — глупо говорит торговец. «Согласен, но я все-таки не знаю». «Ну, так знаете», — продолжает господин Кир, «что я не намерен вечно торчать на вашей лодке и предлагаю вам пуститься в путь». Роберт Куртис ограничивается пожатием плеч и отдаёт затем распоряжение относительно съестных припасов пассажирам и экипажу. Все в этом сильно нуждаются, так как изнемогают от усталости и волнения. Нам раздают сухари и немного солонины. Затем, не теряя времени, капитан обращается к изысканию мер для снятия корабля с мели. Пожар почти прекратился, и пламени совсем теперь не видно. Дым ещё чёрный, но уже не такой плотный. По всему видно, что трюм затоплен водой. Но убедиться в этом пока ещё нельзя. По палубе не пройти. Так она накалилась. Роберт Куртис приказывает полить водой горячие доски. Через два часа матросы бегают по палубе уже без затруднения. Боцман немедленно приступает к измерению количества набравшейся в трюм воды, которая оказывается там на 5 футов. Капитан запрещает выкачивать её, так как она не справилась ещё со своей задачей. Пусть потухнет пожар. Тогда займёмся и выкачиванием воды. Теперь встаёт вопрос, не лучше ли немедленно покинуть судно и перебраться на утёс. Капитан Куртис против этого. Его мнение разделяют лейтенант и боцман. Действительно, даже на самых его высоких выступах небезопасно во время сильного волнения. Волны легко могли бы нас снести оттуда. Мы всё менее и менее рискуем взлететь на воздух. Вода, наверное, затопила ту часть трюма, в которой хранится груз Рэбби, а в нём жестянка с 30 фунтами пекрата. И так решено, что ни пассажиры, ни экипаж не покинут шанселора. На корме мы устраиваем что-то вроде лагеря. Несколько матросов командируются для обслуживания наших двух пассажиров. Матросы, спасшие свои пожитки, перетаскивают их на бак и располагаются там на житье, так как помещение их совершенно разрушено. К счастью, повреждения в баттлер-камере незначительны. Свесные припасы и ящики с водой уцелели. Склад запасных парусов также невредим. Мы вздыхаем свободнее. Нам кажется, что пришел конец нашим испытаниям. С утра ветер значительно стих и зыбь уменьшилась. Это обстоятельство действует на нас успокаивающе, потому что самые легкие волны могли бы в дребезге разбить изувеченный шанселор об скалы. Я долго беседую с господином Литурнером об офицерах, матросах и об их поведении в эту тревожную ночь. Все они выказали мужество и энергию. Особенно отличились лейтенант Вольтер, Боцман и плотник Даулес. Есть еще на белом свете отважные люди, истые моряки, на которых можно положиться. Что же касается Роберта Куртиса, то он выше всякой похвалы. Сегодня, как и всегда, он поспевает всюду. Никакие обстоятельства не застают его врасплох. Он ободряет матросов словами и примером. Он душа этого мирка. И только о нем и заботится, совершенно забывая свои потребности и усталость. С 7 часов утра море стало подниматься. Уже 11 часов. Надо ожидать, что уровень воды в трюме будет подниматься по мере увеличения уровня воды в море. Наше предположение оправдывается. Лот показывает вскоре 9 футов. Новые ряды хлопка залиты. Но это обстоятельство настолько радует. По мере поднятия воды окружающие корабль-утесы исчезают. Глазу доступны только очертания маленькой круглой бухточки, не более 253 футов в диаметре. Шанселор стоит в ее северной части. Здесь море довольно спокойно. Волны, к счастью, не достигают корабля. В половине двенадцатого к нашей общей радости солнце выглянуло из-за скрывших его до сих пор облаков. Около полудня капитан Куртис, произведя самые точные наблюдения для определения широты, спускается в каюту, где делает вычисления, затем возвращается на ют и говорит. «Мы потерпели крушение на восемнадцатом градусе северной широты и на 45 пятом западной долготы». Роберт Куртис не хочет ни от кого скрывать нашего положения, пусть всякий знает, что ему угрожает. Шанселор потерпел крушение на 18 градусе 5-й минуте северной широты и на 45 градусе 53-й минуте западной долготы, наткнувшись на подводный риф, не обозначенный на картах. Возникает вопрос: каким образом неизвестно было существование подобного рифа в этой части Атлантического океана? Я прихожу к заключению, что своим несчастьем мы обязаны островку новейшей формации, возникшему во время вулканического поднятия морского дна. Всё это весьма неутешительно. От самой близкой Земли, Гвианы, нас отделяет 800 морских миль. Итак... Сперва благодаря бессмысленному упрямству капитана Гентли, а затем и вследствие сильного северо-западного ветра, шанселор отнесен к югу на 18-ю параллель. Таково наше печальное положение. Сверхожидание, общее настроение далеко не угнетенное. Усталые от бессонной тревожной ночи люди со свойственным им легкомыслием совершенно забывают о переполненном водой трюме, об отдаленности земли, ветхости вчера еще крепкого шанселора, которому очень может быть и не сдобровать в открытом море. Напряженные нервы отдыхают после промчавшейся ураганом двойной опасности. Относительный покой заставляет все сердца биться благодарностью за временное спасение и обволакивает их трепетной надеждой на близкое окончание испытаний. Роберт Куртис, однако, не теряет времени он действительно готовится к продолжению так неожиданно прерванного путешествия. Для этого нужно затушить окончательно пожар, выбросить в море весь груз, в том числе и жестянку с пекратом, заклепать пробоины и, возможно, скорее, воспользовавшись первым приливом, покинуть негостеприимный утёс.